Но давайте теперь рассмотрим Тунгусскую проблему в рамках моей гравитационной теории. Метеорит массой около 1 миллиона тонн под действием какой-то возмущающей силы, это могло быть влияние пролетавшей в то же время вблизи Земли кометы Энке, сошел со своей устойчивой орбиты и начал сближение с Землей в попутном направлении. Двигался он со стороны Солнца под углом 10 градусов к траектории. Сближение и торможение метеорита продолжалось до тех пор, пока силы инерции и космического давления не уравновесились силами отталкивания Земли и уплотненного воздуха. Вероятно, подобная ситуация может произойти при определенной критической массе метеорита. Таким образом, в зоне равновесия сил примерно на высоте 7-10 км метеорит под действием гравитационных сил отталкивания Земли и сильно уплотненного воздуха изменил направление движения и вернулся обратно в космическое пространство. Эта гипотеза отдает объяснение ряду трудных вопросов тунгусского феномена и находит косвенное и прямое подтверждение в показаниях очевидцев. Вероятность возврата метеорита в космос подтверждает отсутствие не только осколков, но и самого метеоритного вещества. Теперь зададимся вопросом. Если принять эту гипотезу, то надо спросить, является ли Тунгусский метеорит единственным в своем роде космическим телом, вернувшимся в космос. Отнюдь. В 1931 году, например, наблюдался аналогичный метеорит, получивший название бразильского двойника Тунгусского метеорита. 10 августа 1982 года отмечен случай, когда метеорит действительно вторгся в пределы земной атмосферы, а затем опять ушел в космос. Одним словом, не следует делать из Тунгусского метеорита исключение из правил. Просто надо поставить его в разряд закономерных проявлений гравитации. Интересный факт зафиксирован 27 марта 1983 года в районе Горьковского аэропорта, когда пролетавший шарообразный объект наблюдался не только визуально, но и был обнаружен обзорными радиолокационными станциями аэропорта. На запрос свой-чужой он работал только в режиме отражения радиолокационного сигнала. Его видел своими глазами и воздушный диспетчер «Шукшин» По словам диспетчера, он был размером с фюзеляж самолета, но без всякого признака крыльев и хвостового оперения. Сигара светло-серого стального цвета медленно проплывала в небе и со скоростью около 20 км в час удалилась на северо-восток. Здесь интересно отметить то обстоятельство, что многие очевидцы Тунгусского метеорита сравнивают его по размерам тоже с самолетом, На отдельных участках своей спокойной траектории он вел себя точно так же, без шума и пыли. Другими словами, в районе Горького мог двигаться крупный объект, находящийся практически в равновесном состоянии. В отношении приталкивания к планете и отталкивания от нее вполне вероятно, что вокруг Земли на высотах более 10 километров в свободном равновесном полете барражируют сотни тысяч мини-спутников. Они, ощущая влияние других объектов Солнечной системы, должно быть из-за сравнительно небольшого расстояния до Земли очень чувствительны к изменениям магнитного поля и разнообразию поверхности планеты. В отдельные моменты они могут приближаться к Земле и ускорять свое движение, что приводит к засвечиванию разогретой поверхности и визуальному их наблюдению. Не здесь ли следует искать разгадку тайны НЛО? Согласно моей теории, нам абсолютно нечего опасаться встречи с кометой Галея. Она, кстати, гораздо больше по своим объемам и массе, чем Тунгусский метеорит. Думаю, при столкновении бед могла бы натворить немало, вплоть до смещения Земли с ее орбиты. А теперь давайте представим, что нам удалось создать материал, который бы защищал от гравитации. Скажем, надели вы обувь с подошвой из такого материала — И всё, можете парить над землёй. Заманчиво? Наверняка. В медицине найдёт такая теория, самое широкое применение. Например, человек так обжёгся, что на нём живого места нет, он лежать не может. Поместили его в специальную антигравитационную камеру, и он там плавает. Чемоданы, вещи, можно было бы придумать, которые ничего не весили бы. Приливы и отливы течения рек тоже ведь связаны с земным притяжением. Или возьмем полет к звездам. Если электрические силы связаны с электромагнитными, то почему по аналогии не предположить связи гравитационных сил с гравимагнитными? Кстати, не они ли являются причиной странных явлений в космическом объекте,